Глава 10. Познание себя продолжается вплоть до стадии пятого навса, а потом, после исчезновения в Боге, процесс меняет свое содержание. Никто не станет называть исчезновением процесс сохранения и приумножения, а исследовать то, чего больше нет, тем более невозможно. При этом новые состояния и переживания продолжаются, но человек становится либо их проводником, либо вместилищем, либо своего рода сценой, или даже полигоном для их проявления. И тогда исследование себя сменяется исследованием состояний, в которых ты волей-неволей оказываешься и которые проживаешь. Если вдуматься, то и в обычном человеческом состоянии происходит ровно то же самое. Простой человек тоже вмещает и проводит энергии и состояния. и через него они проявляются. Но здесь он по большей части сам их и порождает. Сначала сформирует желание, потом испытывает гнев по поводу его неисполнения и вылит свое раздражение на окружающих, которые не способны понять его душевных терзаний или просто не могут дать сдачи. В этом, собственно, и заключается разница между ситуацией низших и высших навсов. В-первых, переживания и состояние творит сам их носитель, во-вторых, они появляются неизвестно откуда, хотя, конечно, по умолчанию подразумевается, что все от Бога. Справедливости ради скажу, что и для простого человека причины большинства его состояний, как правило, и чаще всего абсолютно неизвестны. Как только в жизни человека по-настоящему проявляется Господь, так центр исследования поневоле смещается в сторону изучения взаимодействия с ним. Но чем дальше, тем меньше можно сделать каких-либо вменяемых выводов из своего исследования, потому что происходящее начинает терять логическую связь, и одно состояние никак не вытекает из другого, и с ним никак не соотносится. Даже если у тебя возникла потребность в анализе своих состояний и обобщение накопившихся наблюдений для того, например, чтобы написать о них, то сделать это крайне сложно, потому что ни обобщение, ни анализ здесь не работают. Остается только констатация фактов, описание последовательности возникновения, проявления и исчезновения очередного состояния, без попытки найти объяснение произошедшему. И такой подход самый честный. Когда источник твоих состояний лежит вне тебя, в той силе на милость которой ты сдался и которая ведет тебя все ближе к себе, то все исследования сводятся к познанию пределов возможного в них. Но раз состояния существуют не слишком долго и большинство из них больше не повторяются, то и знание это полезно в основном только с той точки зрения, в которой за одного битого двух небитых дают. Восприятие зачастую опережает возможности вербального формулирования уже и на ранних стадиях пути, а на поздних оно продолжает утончаться. Но облечь то, что чувствуешь, в слова невозможно в принципе. Попытки формулирования и выражения начинают напоминать процесс зачерпывания воды решетом. Ты вроде бы и ухватил что-то, но пока вытаскивал, остался ни с чем. Ровно поэтому мистики высокого порядка предпочитают молчать о своих состояниях, отделываясь либо общими фразами, либо упрощениями, заведомо искажающими истинную ситуацию. Это как говорить о Боге, что не скажи, все будет неполно, не совсем точно и односторонне. Но ну и молчать о нем тоже будет не совсем честно, правда? Говорят, что выражение «круги на воде» символизирует нечто неопределенное, не вполне понятное и быстро исчезающее. К некоторым состояниям такое определение вполне подходит. А если взять веточку и попытаться нарисовать ею круги на воде, то результаты будут близки к тем, которые получаешь, пытаясь рассказать об ощущениях высших энергий и высших же состояниях бытия. Рисование кругов на воде вполне может быть символом тщетных усилий, от которых не остается никакого следа. Есть преграды и есть их преодоление. Есть теоретизирование и есть практика, порой опровергающая все прежние теории. Вовремя сказанное или прочитанное слово в свое время мне очень помогали, поворачивая ум правильным образом и меняя его восприятие. В этом смысле ум можно сравнить с водой, а слово сброшено в нее камнем, которое вызывает те самые круги, меняющие ситуацию ее застойного покоя. Слова несут в себе энергию, способную вызвать не то что круги, но даже целую бурю. Глупо переоценивать их способность передавать истину, но и недооценивать силу их воздействия не менее глупо. Закрытый и жесткий обусловленный ум подобен льду, и требуется немало тяжелых камней, чтобы в нем появились трещины. Обычный ум можно, пусть и до некоторой степени условно, сравнить с водой, которая поддается раскачиваниям и может менять свое течение. И тогда трансформированный ум становится похожим на пар, в который можно, конечно, прицельно кидать камни, но никакого воздействия на него они уже не окажут. Свобода пара существенно отличается от степеней свободы воды и льда. Его свобода не абсолютна. Она тоже подчинена определенным законам, но законы существования в прежних состояниях над ним уже не властны. И если обычный водяной пар, остыв, может снова стать водой, то изменение трансформированного ума необратимо. Путь – это движение в одну сторону, назад дороги нет. Можно сойти с него, но уже после первой трансформации вернуться в прежнее состояние невозможно. Поэтому тем, кто не готов к радикальному изменению, незачем на него вступать, довольствуясь тем, что есть, и надеясь найти способ простого и безопасного улучшения себе. Таких способов предлагается немало. Но пока вода остается водой, любой ветер будет создавать на ней рябь, оброшенный камень круги. Живя среди людей и плодя желания, оставаться в покое очень трудно. Можно, конечно, обрести внутри себя прочность льда, но жить, подавив все чувства, не слишком приятно. Да и нужна ли такая жизнь, в которой нет ничего, кроме поддержания всех видов защиты? Впрочем, каждый решает сам, какая у него должна быть жизнь, и строит ее согласно своему разумению и возможностям, которые тоже прямо зависят от того выбора, который он сознательно или бессознательно делает. И каждый серьезный выбор предопределяет путь человеческой жизни, путь состояний, которые могут быть неизменными, возвышенными или, как говорят, совсем никакими. Если понять, что наша жизнь – плод нашего же выбора, и осознать тот выбор, который мы регулярно повторяем, и из-за которого у нас ничего особенного и не меняется, то само это осознание может стать шагом, к обретению готовности к изменению своей ситуации. Имеющий уши слышит, имеющий осознанность видит, имеющий решимость действует, а имеющий готовность обнаруживает возможность для совершения действий. Исследуйте свою реальную готовность, и вы поймете, какие у вас есть возможности или почему у вас их нет. Потом вы увидите, что нужно делать, а с понимания и действия начинаются все, какие ни есть перемены и начало любого пути. В том числе и того пути, который приводит человека к пределам его возможностей, а потом открывает перед ним совсем иные пределы, иные состояния и иную жизнь.